Глава пятая Справиться со скореженной взрывом дверью удалось не сразу. Им помогли снаружи. Там на лестничной клетке уже ждали двое. Без масок. Ахмед и Чмо. Борец-кавказец не скрывал радости, увидев шефа в добром здравии. Вероятно, радость была искренней. А вот в глазах Чмо промелькнуло расстройство. И в том явно виноваты были выжившие операторы. Ну и плевать. Денис улыбнулся волчьей шестерке. Широко и нагло. Сейчас можно. Сейчас они под защитой пахана. Чмо проглотил. Сука! Ахмед заглянул в разгромленную квартиру. Присвистнул. Чё там, Акалян? Отвечать Николай не стал. Спросил. На улице тихо? Как в морге. Хмыкнул кавказец. Ну, это ненадолго. Ты. Николай ткнул пальцем в Ахмета. Предупреди наших. «Пусть сваливают отсюда. Все. Сейчас же». Гонец с неожиданной для борцовских габаритов скоростью отправился выполнять поручение. «Ты...» — пахан обратился к чмо. «Пойдешь с нами. Поможешь перетащить компьютер. Сломаешь? сгнаю в подвале с мертвяком». «Не, Колян, я аккуратно жуб даю!» — испуганно прошепелявил беззубым ртом шестерка. Мнение операторов спрашивать никто не собирался. Отдавать им Славкин комп? Тоже. Из дома они не вышли. Остановились под козырьком подъезда и некоторое время смотрели, как во дворе снуют люди. Из соседних многоэтажек на улицу валили орги. Много оргов. Так вот, выходит, где в Ростовске главное волчье логово. Где оно было? Группировщики расходились, разбегались, расползались как тараканы, пряча лица под масками. «Крысы на тонущем корабле!» Возникла у Дениса неожиданная ассоциация. Орги вокруг торопились и суетились. Один только Николай сохранял завидное спокойствие и внешнюю невозмутимость в броуновском движении камуфлированных фигур. Капитан решил покинуть идущее к односудно судно последним? Напрасно героизм. Комендантский час вот-вот закончится, а уж тогда не миновать встречи с ранними патрулями. Денис, Юла и Чмо затравленно озирались вокруг. До чего велик соблазн поддаться стадному инстинкту? Рвануть с места и бежать, бежать, бежать. А бы куда? Нет, ну, в самом деле, если Николай намеревается увести их подальше отсюда, надо спешить, а не стоять и стуканами. Пахан далеко не повел. Едва скрылся из виду последний орг, Николай повернул обратно в подъезд и бодро зашагал наверх, к лестничной площадке на пятом этаже. Туда, откуда они спустились. В чем дело? встревожился Денис. Лишняя трата слов. В подъездной темноте и безответном молчании двое операторов и волчья шестерка с компьютером плелись за Николаем. Он остановился перед простенькой дверью, старой, обшарпанной, с облупленной краской, той самой, что сиротливо ютилась напротив квартиры оргского вожака. Перекантуемся у секретарши! хмыкнул Пахан. «Здесь нас будут искать не так тщательно!» «Что еще за секретарша?» Операторы переглянулись. Николай нажал на звонок. Он жал снова и снова, с длинными и короткими перерывами. Кажется, орг вызванивал пароль. Особый звуковой код, вроде того, что использовали районные следаки. У пахана группировщиков тоже имелась своя азбука Морзе. У пахана и его таинственной секретарши. Денис ожидал чего угодно. Его теперь не удивило бы даже появление на пороге ночки с чашечкой кофе для шефа. Для одного из своих шефов. Да, он вполне готов был поверить, что помощница мэра и федерального посла по совместительству подрабатывает еще и секретаршей у главаря бандитского клана. Но то, что произошло... Шаркающие шаги за дверью. Смачное покашливание, Недовольное старушечье бормотание. Из дверного проема вынырнула седая голова на тонкой шее. Настороженные подслеповатые глазки на сухом лице с едва угадывающимися в частой сети морщин следами былой, ну очень былой красоты, вперились в подъездный мрак. В слабом свете прихожей Денис различил также замызганный ватный тулупчик поверх ночной рубашки, свисающие на коленях теплые чулки и толстые стоптанные вязаные носки. На правом заштопанная дырка. На левом дырка только-только намечающаяся. Старые тапки не скрывают ни ту, ни другую. Бабка. Хрен знает, сколько летняя. Однако же, оркской романтики оказывается все возрасты покорны. Среди волков, оказывается, попадаются порой старые беззубые волчицы. «А что ж такое, рань-то?» Сварливо прошамкала старуха, но быстро сменила гнев на милость. «Ты, Коленька, радость моя! С друзьями! Ну, заходите, заходите!» Дверь открылась. Старушка отодвинулась. «Коленька, радость моя! Ничего ж себе! Любящая бабушка встречает не путевого, но любимого внучка. Сейчас пирожками подчивать начнет!» «Это есть твоя секретарша?» Озадаченно шепнула Юла. Озадачена, тихо, но не беззвучно!» Бабка, однако, не услышала. Кажется, она еще и глуховата ко всему прочему. «Не моя», — так же тихо ответил Николай. «Просто секретарша». «То есть?» «Прозвище такое. Раньше работала в периметре. Давно уже. Обслуживала деда Черенкова. Ну и вроде бы влипла в историю. Избиянкой казалось. Тайком от шефа закрутила любовь с девчонками-сменщицами». Застукали ее, короче, да вышвырнули из мэрии. С тех пор у нашей секретарши зуб на периметр. «Большой такой зуб!» К волкам примкнула. Пока молодая была, говорят, «Такие делишки вытворяла! Зашатаешься!» А под старость угомонилась немного. Здесь, в богадельне поселилась. Но все еще оказывает клану кое-какие услуги. Ну и мы, конечно, не забываем бабульку. Помогаем. Поддерживаем. Материально и так вообще. Денис только покачал головой. Участница организованной преступной группировки на содержании бандитского общака. Криминальная, блин, пенсионерка. Да еще и бывшая лесбиянка, к тому же. Мрак. Юла чего то замялась на пороге. «Не боись, ничего с тобой не случится», подбодрил девушку Оркский пахан. «У старухи вся любовь уже в прошлом, приставать не будет». Юлька покраснела. В квартиру она вошла лишь вслед за Денисом. Последним порог переступил представший чмо с компьютером. Не то, чтобы его особенно тяготила ноша, просто этот беззубы, наверное, чувствовал себя униженным до глубины души. Еще бы. Тащить багаж за ненавистными следаками. Совсем не то, что шестерить на пахана. «Ничего, переживешь, сволочь», — со злорадством подумал Денис. И без того тесная прихожая уркской секретарши оказалась завалена барахлом «по самое не хочу». В стенке криво вбитые гвоздики вместо вешалок. А на одном, ого, болтается муд, шедыха. Добрая, старая, маломощная, укороченная дубинка. шоковая домашнего хранения. Просторечье мудак, шокер. Здесь же на обувной полке зарядное устройство. Треснувший пенал стаканчик, вроде карандашницы с контактиками на дне. От стаканчика к болтающейся на соплях розетке тянется истертый шнур. Вилка в розетке! Задорно помигивает зелененький огонек индикатора. Боевая, блин, старушенция. И не из бедных, раз такой игрушкой для самообороны разжилась. Хотя есть ведь кому вспомоществовать. Коленькая радость моя. Помогаем, поддерживай Материально, и так вообще. М да. А может, и заточка у старухи тоже где-нибудь припрятана? Прихожей-то заточки не вешают на всеобщее обозрение. Не шокер, все ж таки легоньки. Но вот если поискать... — Обуви и одежды здесь не оставляйте, — распорядился Николай. — Все свое барахло держите при себе. Денис хмыкнул. — А бабка что, еще и клептоманка? — Нет, это на всякий случай. — На какую такой всякий? — На случай поквартирного обхода. В прихожей не должно быть чужих вещей. Денису сразу сделалось кисло. Вообще-то, во время поквартирного обхода проверяющие редко ограничивают за прихожей, и если уж входят, то, как правило, вынюхивают все углы. Престарелая секретарша предоставила в их распоряжение небольшую комнатушку, скорее даже чуланчик, гордо именуемый спальней. А в номерах, правда, имелось небольшое окошко с треснувшим стеклом и замызганной шторкой светомаскировки. И даже была кое-какая мебелировка. Простенький стол, пара дешевеньких стульев, узкая кровать с металлической сеткой, прорванной в двух местах. Интересно, кто сегодня будет спать на мягком? Или спать им вообще не придется? Николай забрал учмокомп, Поставил машину на стол. Повернулся к Юльке. Нужна связь с камерой. Срочно. К своему летящему глазу, оставленному в паре кварталов от гостинки, Юла подключилась в рекордные сроки. И почти сразу же в объектив попали человеческие фигурки. Бегущие за БГМ. Фигурки в форме федералов и милвзводовцев. Неслыханно. Полномасштабная совместная операция. Причем начавшаяся прежде, чем окончился комендантский час. Юла перегнала камеру на соседнюю улицу. То же самое. БГМ. Солдаты. «Надо же, даже рассвета дожидаться не стали», — скривился Николай. «Отвели рабочий материал и начали. Чёс?» «Да, мертвых увели. Пришло время живых. Следующая улица. Внизу, справа, мелькнуло что-то темное, едва уловимое. Знакомый контур. Бронированный гроб на колесиках. Изображение на экране мигнуло, погасло. И чернь. Сплошняком. Непроглядное». И снова заставить глаз работать никак. Бесшумное и беспламенное оружие федералов и бьет тоже, как правило, без промаха. Катафалк! Юля отключила бесполезный компьютер. Это кожанский катафалк-призрак с детектором движения. Федералы засекли и сняли камеру. Мы теперь слепы. Ну почему же? Николай стоял у окна, чуть отодвинув засаленную шторку с И так все видно. Уже! Кажется, Ург хотел добавить что-то еще. Не успел. Помешал вой утренних сирен. Когда счастливый периметр гласит о конце комендантского часа, говорить становится невозможно. Надрывающиеся сирены словно послужили сигналом: отовсюду, бодро, как по команде, застрекотали автоматы. Милковские, конечно. Федералы пользовались глушаками, их стволов слышно не было. Громыхнул гранатометом вертолет воздушной разведки и поддержки. Не, ну сегодня точно где-то медведь сдох, раз москит тоже вылетел на утреннюю операцию и лупит кисть с нём почём зря. Да что там москит? Под окнами, ничуть не таясь и не опасаясь первых солнечных лучей, промчался ночной призрак. Жуть комендантского часа! Кожанский катафалк! Видать, ставка на кону слишком высока. Распосол решил сегодня рассекретить свой кладбищенский кошмар на колесах. Павлу Алексеевичу позарез требовался мобильный детектор движения. Засечь это самое движение и дать целеуказание вертушке и автоматчикам. Два пропавших беглеца оператора должны были сегодня умереть, невзирая на всевозможные сопутствующие жертвы. Наверное, кому-то такое могло бы польстить. Теоретически. Круги тотальной облавы шли по всему району, боеприпасы расходовались с невиданной расточительностью. Цветало. День будет ясный. «В кого стреляют?» – тихо спросила Юла. «В моих людей», – угрюмо ответил Николай. В тех, кто не успел укрыться. А если кто-то еще выходит с дуру на улицу, в них тоже». «Да, стреляли не только воргов». Вон из подъезда в доме напротив выскочил человек. Нет, не выскочил, просто торопливо вышел. Мужчина средних лет, в сером распахнутом пальто, в утепленном кепе, в строгом деловом костюме, в белой рубашке, с галстуком на шее и с пухлой папкой портфелем под мышкой. Типичный клерк. Наверное, вот так же он выходил каждое утро после долгожданной сирены и торопился по неизменному маршруту к трассе, к остановке, к родной именно родной, ставшей такой за долгие годы верной службы конторе или фирме, которым не посчастливилось оказаться внутри периметра. Возможно, этого потомственного служащего с отличной характеристикой от начальства, кипой дипломов на стенке, пачкой рекомендательных писем в ящике стола и неплохими шансами сделать скучную, но гарантированную менеджерскую карьеру сегодня тоже вытолкнула на улицу неистребимая привычка вовремя опускать зад в офисное кресло специалиста, начальника отдела или руководителя направления. Такие всегда боятся опоздать. Такие каждый день спешат на работу. Приходит с позаранку. Первыми. Чтобы теплое местечко, не дай бог, не занял в один далеко не прекрасный день более шустрый зад какого-нибудь молодого и наглого конкурента из соседнего кабинета. Или... Или все же дело не только в тупой привычке, оказавшейся сильнее страха перед пулями. Денис пригляделся внимательнее. Галстук на одетом с иголочки человеке завязан небрежно. Ослаблен. Болтается галстучек-то. На крахмаленный ворот рубашки вызывающе расстегнут, хотя далеко не Африка на дворе, да и не торопился он никуда вовсе, этот клерк. Мужчина остановился, не отойдя и десяти шагов от подъезда. Неуверенно помахал рукой, солдатам, вертолету и катафалку тоже. И не было в этих слабых взмахах ни приветствия, ни мольбы, ни смысла. Был только человек, у которого сегодня отняли радость от восхода солнца и надежду на краткую передышку между бессонными ночами. Давным-давно наладившийся ход вещей и рушился. Жалкое подобие дневной стабильности, о которой из года в год так громко трубили сирены периметра, безжалостно расстреливали теперь сотни стволов. И весь смысл, вся суть многолетнего существования честного служаки-клерка улетучивалась этим утром легким облачком порохового дыма. Затюканный мужичок явственно осознал, что нового порядка с выстрелами вместо будильника и массированными утренними облавами он уже не выдержит. Очередная порция страха отказывалась помещаться в маленькой душе маленького человечка. И крыша едет у всех по-разному. Так тоже бывает. Нет, вовсе не рутинная привычка ритуала ежеутреннего маршрута дом-работа выгнала сегодня этого клерка на грохочущую улицу. Денис отвернулся, когда пули ударили в серое пальто, а в грязь полетела папка и утепленная кепка несчастного. Бывший следак и бывший оператор мертвого рая хорошо понимал сломавшегося бедолагу. Потом где-то неподалеку бил пулемет вертушки. Еще одной жизни в Ростовске стало меньше. Хотя, одной или Очередь была длинной. И снова автомат. Где-то зазвенели выбитые шальной пулей стекла. Стоять у окна становилось опасно. Они отошли. Сидели на полу и молча ждали, пока не стихнет стрельба, пока не раздадутся другие звуки. Звонить милки не стали. Шарахнули по двери тяжелым армейским ботинкам, потом прикладом. Удивительно, но хлипкая на вид дверь выдержала. С секретом, видать, дверца-то. «Откройте, мил взвод!» Рявкнули снаружи. Денис вздрогнул. Такой окрик мертвого поднимет. Эх, Коля, Коля, Николай, да чего же наивно было полагать, что по квартирный обход минует их убежище? Открывайте, мать вашу! Да иду я, иду! Раздалось в коридорчике знакомое покряхтывание. Так вот в чем предназначение оркской старушки отводить глаза во время облавы проверок. Что ж, за это стоит почитать и уважать стариков оставлять их в живых и помогать им. Но ведь рано или поздно все равно приходит время последней, настоящей проверки. Двое операторов и двое группировщиков затаились, прислушиваясь. Звяканье ключей, лязганье замка, скрип открывающейся двери, шаги, голоса. Кажется, милзводовцев трое. Но сейчас слышно было не их. «Чего ломитесь, как себе домой, ироды да треклятые?» разоралась хозяйка. И не надо, не надо тыкать в меня своей пуколкой. Не испугаешь. Тебе говорю, да. Засунь-ка эту свою трахтилку, знаешь куда? Ничего ж себе, боже, одуванчик. Того гляди схватится за швабру. Или за сковородку. Или за шокер. Вот только вряд ли уральская секретарша надолго задержит вооруженных гостей. Да убери ты своего пса. А то ведь я тоже могу снять с гвоздика вон ту палочку и так ткну, так ткну. Мало не покажется. «Бабка, не трожь мудака, стрелять будем!» Послышался голос полной усталости и злого раздражения. «И будут ведь...» «А с шокером против автоматов не попрешь!» Снова перебранка. «Когда милки войдут сюда, нам что, притвориться родственниками старушки?» Прошептал Денис волчьему вожаку. «Если они сюда войдут, притворяться никем не придется!» Спокойно ответил Николай. «Разве что, трупами. Это у нас получится недорно. «А как же твое суперманское прошлое?» Юлька в отчаянии смотрела на Орга. «Тебя, кажется, учили драться». «Девочка, у этих ребят не заточки, а скорострельные автоматы модифицированной серии «Пес». Чуть заметно скривил губы Волчипахан. пахан. «Три ствола, понимаешь? А сколько еще в подъезде? А на улице?» Там, где меня учили драться, бессмысленное самоубийство не поощрялось. Слишком дорого стоит обучение. Схлип в углу. Чмо. Шестерка не понимал, о чем речь. Он понимал только одно: Кранты. Николай, не оборачиваясь, показал Чмо кулак. В комнатке стало тихо. Экспрессивный поток брани в прихожей тоже иссяк. Запыхавшаяся секретарша переводила дух. Старость, не радость. Мил-взводовцы сразу заполнили паузу. «Слушай, бабка!» Все тот же устал и раздраженный голос. «Мы разыскиваем особо опасных нарушителей и...» И найдем их в этой квартире. Мысленно закончил за него Денис. Хоть бы стреляли сразу в сердце, что ли, чтоб без мучений. А в голове только одна мысль. Один образ. Мужичок в сером пальто и пухлой папкой под мышкой. Мужичку тому стало все равно. Все пофиг. Вышел и отмучился. Может, тоже взять сейчас да и выйти из комнаты? «Я ничего не нарушала!» Сварливо затянула секретарша. «Не опасного, не безопасного!» «Нет, это отчаянная старушенце определенно начинало нравиться Денису». Милвзводовцы пропустили реплику бабки мимо ушей. «В квартире есть посторонние?» Спросили без особого даже интереса, без нажима. «Понимали, небось. Маловероятно, что здесь, напротив рассекреченного волчьего логова, вряд ли сейчас станет кто-нибудь искать убежище. Но служба». «Вы думаете, в моем возрасте принято прятать под кроватью любовников? В таком случае можете разделить со мной ложа сами. Посмотрим, что у нас получится!» И эту опасную остроту бойкой старушки милки переварили без ответной стрельбы. Но надолго ли хватит их терпения? «Осмотреть квартиру!» приказал старшой троицы. Теперь усталости в его голосе не было. Было одно лишь раздражение. Кто-то протопал на кухню. Кто-то, кто-то, кажется, направился к спальне. Да, шаги. Ближе, ближе. Как это произошло, Денис не уловил. Запаниковавший чму, вдруг вскочил из своего угла. Или разобьет башко конную решетку, или сдаст всех с потрохами. Успел подумать Денис. Скорее второе. Скорее оказался Николай. Ух ты! Этому тоже учат в президентской гвардии. Один удар в челюсть, тихий, почти не слышны, но мощный, начисто вышибающий мозги. Пахан подхватил обмякшее тело подмышки, мешком завалил на бабкину кровать. Предательски скрипнули старые пружины. Три человека за стеной передернули три затвора. Кто там? Старуха-секретарша сориентировалась мгновенно. Я не думаю, что вам, господин офицер, стоит сейчас входить в мою... в нашу спальню. Хотя, если очень хочется... Люся, любовь моя, у нас появились кавалеры. Ты уже оделась?» Денис и Юла утратили дар речи. Николай с заточкой на готове пристроился у дверного косяка. «Все-таки будет драться волк, если ничего другого не останется». «Еще нет!» Сдавленно сквозь зубы крякнул он. Трусики надеваю. Невероятно. Получилось точь в точь, как у какой-нибудь древней старухи. В оказывается, талант звукоимитатора пропадает. Ты чё, бабка, розовая, что ли? Милки тоже обалтели. Мля, да это же та дура старая. Секретарша сумасшедшая. Прозрел самый догадливый. Лесбиянка из периметра. Её тут пол района знает. Маразматичка та ещё. «Охренеть! До сих пор старуха развлекается!» Желание обыскивать квартиру престарелых лесбиянок у милозводовцев пропало. «Пшли!» С отвращением выдавил с себя старшой. Мат, хлопнувшая дверь, мелки удалились. «Козлы!» Прошипела старуха вслед. То ли вошла в роль престарелой стервы, то ли от искреннего возмущения. «Повезло!» Философски заметил Николай. «Если бы федералы не гонялись сейчас за моими ребятами, а проводили обход сами, квартирку прошмонали бы все равно. Спальня розовых старушек их точно не испугала бы. На кожано наработают люди неизбрезгливых». «Так ты... Ты специально приказал им бежать? Своим волкам?» Юла смотрела на оркского вожака. Он смотрел на нее. «Ивок. Специально. приказал. Они должны были отвлечь внимание федералов? Юлька часто моргала, но не отводила глаз. Замельтешить на детекторе движения, мысленно продолжил за нее Денис, стать мишенями и приманками, от которых разбегаются глаза. Запутать стрелков? Пасть смертью храбрых беглецов. Да, легко согласился Николай. А еще спастись. Кому-то, но ну, должна повести. А Кожан решит, что мы в числе тех счастливчиков, кто вырвался из кольца. Именно так. Выживут немногие. Но если бы мои люди остались здесь, если бы не побежали, спасая нас, не спасся бы никто. Ты так говоришь, будто уверен, что... Уверен. Сухо отрезал вожак группировщиков и отвернулся от девушки.